Глава 4. Оливеру находят другое место, и он впервые выступает на поприще общественной жизни. Когда молодой человек из некой большой семьи достигает известного возраста, и ему не могут обеспечить сколь-нибудь выгодного места, или передать ему право на часть наследства, или дать возможность пользоваться наследством, то его обычно отправляют в море. Комитет, подражая такому умному и душеспасительному примеру, собрал совет, на котором было решено отдать Оливеру Твиста на какое-нибудь небольшое торговое судно, отправляющееся в далекий и нездоровый порт. По мнению комитета, это самое лучшее, что только можно сделать для него. Не исключено, что шкипер, придя в игривое настроение духа после сытного обеда, засечет его до смерти или выпустит ему мозг из головы при помощи железного прута. Забавы такого рода, как известно многим, представляют самое обычное явление среди джентльменов этого класса. Чем дольше комитет рассматривал это дело с вышеупомянутой точки зрения, тем больше находил он в нем преимуществ. А потому, в конце концов, пришел к заключению, что Оливера во что бы то ни стало следует послать в море, и чем скорее, тем лучше. Мистеру Бэмблю немедленно поручили собрать предварительные сведения и выискать капитана, который был бы не прочь взять Юнгу, не имеющего ни друзей, ни родных. Возвращаясь обратно к дому презрения, чтобы сообщить о результатах своей миссии, Бембль встретил у самых ворот мистера Соуэр приходского гробовщика. Мистер Соуэр был высокий человек, худощавый, и широкоплечий, в черном поношенном костюме, в длинных штопанных чулках и в башмаках. Наружность его не производила приятного впечатления, а между тем он отличался присущей всем гробовщикам шутливостью. Движения его были эластичны, а лицо выражало внутреннее довольство, когда он подошел к мистеру Бэмблю и крепко пожал ему руку. «Только что снял мерку с двух женщин, которые умерли сегодня ночью, мистер Бэмбл, сказал гробовщик. «Вы составите себе состояние, мистер Соуэрбэрри», сказал сторож и, сложив вместе большой и указательный палец, опустил их в табакерку гробовщика. Табакерка была сделана в виде маленькой модели патентованного гроба. «Повторяю, мистер Сауэрбэрри, вы составите себе состояние!» — продолжал сторож, хлопая гробовщика по плечу своей палкой. «Вы думаете?» — сказал гробовщик таким тоном, который ни то отвергал, ни то подтверждал возможность такого события. «Комитет назначил слишком ничтожную цену, мистер Бэмбл. «Каков гроб, такова и цена!» — ответил сторож, слегка улыбаясь, как полагается снисходительному человеку. Шутка эта приятно подействовала на мистера соуэрбери и он долго хохотал над ней. Так, — Так-так, мистер Бэмбл, — сказал он наконец, — нельзя отрицать, что с тех пор, как введена новая система питания, гробы стали несколько уже и мельче, чем они бывают обычно. Но ведь нужно же нам иметь хоть какой-нибудь барыш, мистер Бэмбл. «Вовремя купленный лес требует больших расходов, сэр. Что касается железных ручек, то мы получаем их по каналу из Бирмингема». «Что же из того?» — сказал мистер Бэмбл. «Нет ремесла без убытка. Брать барыш не грешно». «Разумеется, разумеется», — ответил гробовщик. «Не получу барыша на отдельных статьях, наверстаю на целом». «Ха-ха-ха!» «Верно», — подтвердил мистер Бэмбл. «Хотя я должен сказать...» — продолжал гробовщик, возвращаясь к тому, что он хотел сказать раньше, чем его прервал сторож. «Хотя я должен сказать, мистер Бэмбл, что на мою долю выпадает очень большое неудобство. Дело в том, что скорее других умирают люди толстые. Люди, которые жили в хороших условиях и много лет подряд платили налоги, сваливаются раньше других, когда попадают в ваш дом». Так вот, видите ли, мистер Бэмбл, три-четыре дюйма сверх положенной мерки — крупная прореха в наших барышах, особенно когда у тебя на руках большая семья. После этих слов мистера Соуэрбери, сказанных с негодованием незаслуженно обиженного человека, мистер Бэмбл почувствовал, что разговор этот может привести к разным рассуждениям, далеко не в пользу приходской общины, а потому решил сменить тему и перейти к Оливеру Твисту. «Кстати, — сказал мистер Бэмбл. Не знаете ли вы кого-нибудь, кто пожелал бы взять отсюда мальчика, приходского ученика, который в настоящее время является страшной обузой для нас, мельничным жерновом на шее прихода и на выгодных условиях, мистер Саурберри, за щедрую плату? И мистер Бэмбл поднес палку к объявлению и три раза с промежутками ударил по словам пять фунтов, которые были напечатаны романским шрифтом колоссального размера. «Ах, да!» — сказал гробовщик, придерживая его за обшитые золотыми галунами фалды форменного сюртука. «Об этом-то, собственно, я и хотел поговорить с вами. Знаете, ах, какие элегантные пуговицы у вас, мистер Бэмбл! Я никогда раньше не замечал их!» «Да, очень красивые, ответил сторож, гордо посматривая на большие бронзовые пуговицы, украшавшие его сюртук. «Чекан на них такой же, как и на приходской печати!» «Добрый самаритянин, врачующий больного и раненого человека. Комитет преподнес мне его утром Нового года, мистер Сауэр Бэри. Насколько мне помнится, я надел его в первый раз в тот день, когда производилось следствие по поводу разорившегося купца, который умер в полночь у наших дверей». «Помню», — сказал гробовщик. Присяжные решили, что он умер от холода и от того, что был лишен всего необходимого в жизни, не правда ли? Мистер Бэмбл кивнул головой. «Затем был произнесен вердикт», — продолжал гробовщик, «в котором, сколько помнится, сказано, если вы члены комитета презрения бедных...» «Ах, какие глупости!» — перебил его сторож. «По горло будет дел комитету, если только он станет прислушиваться ко всему, что говорят ничего не понимающие присяжные». «Верно», — ответил гробовщик. «Дел было бы много. Присяжные». — сказал мистер Бэмбл крепко сжимая свою палку, потому что начал сердиться. — Присяжные люди невежественные, грубые, низкие. — Да, это верно, — подтвердил гробовщик. — Они не признают ни философии, ни политической экономии. — Ничего, — сказал сторож, прищелкивая пальцами. — Разумеется, не признают, — сказал гробовщик. — Я признаю их, — сказал Бэмбл и даже покраснел. — И я тоже, — присоединился к нему гробовщик. «Желал бы я, чтобы хоть один из этих присяжных независимого сорта попал к нам в дом на недельку-другую», — сказал сторож. «Правила и уставы нашего комитета быстро поубавили бы ему спеси». «Да полно вам! Оставьте их лучше в покое», — сказал гробовщик, улыбаясь, чтобы успокоить разошедшегося сторожа. Мистер Бэмбл снял свою треуголку, вынул платок и вытер пот, покрывший его лоб от волнения. Затем снова надел шляпу и, обратившись к гробовщику, сказал ему уже более спокойным тоном. «А как же насчет мальчика?» «О!» — ответил гробовщик. «Вам известно, мистер Бэмбл, что я вношу весьма большой налог на бедных?» Хм, сказал мистер Бэмбл. «Что же из этого?» «А вот что!» — ответил гробовщик. «Я думаю, что, внося такую большую плату, я имею полное право извлечь из них все, что только могу, мистер Бэмбль. И...» «Я... я думаю, что возьму мальчика к себе!» Мистер Бэмбл взял гробовщика под руку и повел его в дом. Мистер Соверберри пробыл в комитете всего пять минут. Решено было, что Оливер сегодня же вечером отправится к нему на испытание, то есть если его хозяин по прошествии короткого срока решит, что он получит от него достаточную помощь, не вкладывая слишком много пищи, то оставит его у себя на несколько лет с правом заставлять его делать все, что захочет. Когда маленького Оливера привели вечером к джентльменам, то ему сказали, что он должен сегодня же идти к гробовому мастеру, который берет его к себе в ученики. «Если же он осмелится быть недовольным своим положением и вздумает вернуться обратно в приход, то будет отправлен в море, где его или утопят, или убьют». Мальчик, слушая все это, выказал так мало волнения, что все в один голос признали его ожесточенным юным негодяем и приказали мистеру Бэмблю немедленно увести его. Вполне естественно, что члены комитета быстрее, чем кто-либо другой, должны были ощутить негодование и ужас при виде такой нечувствительности, хотя в этом случае они жестоко ошибались. Дело в том, что Оливер вовсе не был бесчувственным мальчиком. Напротив, он чувствовал слишком сильно, и, несмотря на жестокое обращение, которому подвергался в течение своей короткой жизни, он не был ни тупым, ни угрюмым. В глубоком молчании выслушал он новость о своем назначении и взял в руки свой багаж, который ему не трудно было нести, так как он состоял из одного пакета коричневой бумаги в полфунта ширины и три дюйма глубины. Надвинув на глаза шапку и, ухватившись за обшлаг мистера Бэмбля, он последовал за этим важным сановником к месту новых страданий. Некоторое время мистер Бэмбл вел Оливера, не делая ему никаких замечаний. Как и подобает приходскому сторожу, он шел, важно подняв голову кверху. День был ветреный, и полы с уртука мистера Бэмбля то и дело закрывали маленького Оливера, оставляя в то же время открытыми во всей прелести жилет с воротами и плисовые панталоны сторожа. Когда они были уже недалеко от места своего назначения, мистер Бэмбл подумал, что следует взглянуть вниз и посмотреть, в должном ли порядке находится мальчик, чтобы представиться своему новому хозяину. Оливер! сказал мистер Бэмбл, приняв на себя снисходительный и покровительственный вид. «Что, сэр?» — ответил Оливер тихим, дрожащим голосом. «Передвиньте-ка шапку кверху, сэр, и держите голову выше!» Оливер беспрекословно исполнил его желание и затем свободной ручонкой провел по глазам, в которых блестели слезинки, когда он смотрел на своего проводника. Когда же мистер Бэмбл сурово взглянул на него, то одна из слезинок скатилась по щеке, за ней последовала вторая, третья. Ребенок употреблял невероятные усилия, чтобы не заплакать, но все было напрасно. Вытянув тогда другую ручонку из руки мистера Бэмбля, он закрыл лицо обеими и рыдал до тех пор, пока слезы не полились ручьем между подбородком и худенькими костлявыми пальчиками. Перестань! крикнул мистер Бембл, останавливаясь и устремляя на Оливера злобный взгляд. «Перестань! Из всех неблагодарных испорченных мальчишек, каких мне приходилось видеть до сих пор, ты самый...» «Нет, нет, сэр!» зарыдал Оливер, хватаясь за руку, которая держала хорошо знакомую ему палку. «Нет, нет, сэр! Я буду хорошим! Да-да, я хочу быть хорошим, сэр! Я ведь маленький мальчик, сэр! Я такой...» — Такой? — Такой? Какой такой? — с удивлением спросил мистер Бэмбл. Такой одинокий, сэр, очень-очень одинокий, — плакал мальчик. — Все ненавидят меня. — О, сэр, не просите его, чтобы он был жесток со мной. Мальчик положил руку на сердце и взглянул на своего спутника глазами, полными слез и невыразимого страдания. Мистер Бэмбл несколько секунд с удивлением смотрел на моляющие страдальческие глаза Оливера он три-четыре раза хрипло кашлянул и, пробормотав нечто вроде «этот несносный кашель», попросил Оливера вытереть глаза и быть хорошим мальчиком. Затем они двинулись дальше. Гробовщик, который только что закрыл ставни своей лавки, записывал что-то в приходорасходной расходной книжки при свете свечи, вполне соответствующей окружающей обстановке, когда увидел входившего мистера Бэмбля. «Ага», — сказал гробовщик, — «это вы, Бэмбл?». — И не один мистер Соуэрберри, ответил сторож. — Вот, я привел мальчика Оливер. Поклонись. — Неужели это тот самый мальчик? — спросил гробовщик, поднимая над головой подсвечник, чтобы лучше видеть Оливера. — Миссис Сауэрбэрри, будьте добры подойти сюда на минутку, моя дорогая. Миссис Сауэрбэрри вышла из комнаты, находившейся позади лавки. Это была невысокая, худенькая женщина с неприятной физиономией. «Дорогая моя», — сказал мистер Соуэрберри, — «это вот мальчик из Дома Презрения, о котором я тебе говорил». Оливер снова поклонился. «Бог мой», — воскликнула жена гробовщика, — «он слишком мал». «Ну нет, он только ростом маловат», — ответил мистер Бэмбл, взглянув на Оливера с каким-то упреком, точно обвиняя его в том, что он не вырос больше. «Правда, он маловат, отрицать этого нельзя, но ведь он вырастет, миссис Соуэрберри, вырастет» знаю, что вырастет, — сердито ответила эта леди. — На нашей пище и питье. Никакой пользы не вижу я от ваших приходских детей, никакой. На них всегда приходится тратить несравненно больше, чем они того стоят. Но мужчины всегда воображают, что они все знают лучше нас. Ступай-ка вниз, маленький мешок с костями. С этими словами жена гробовщика открыла боковую дверь и толкнула туда Оливера, чтобы спуститься вниз по лестнице, которая привела его в темный сырой подвал, служивший передней для подвала с углем и носивший название кухни. Там сидела крайне неопрятно, одетая девушка в старых башмаках, до того изорванных, что нечего было и думать об их починке. «Шарлотта», — сказала миссис Сойерберри, спустившаяся вместе с Оливером. «Дайте этому мальчику холодных кусков мяса, которые были приготовлены для триппа. Он не приходил домой с самого утра, а потому может обойтись без них. Я думаю, что мальчик не особенно изнежен и съест их. Правда, мальчик?» Оливер, глаза которого засверкали при слове «мясо», и даже дрожь пробежала по всему телу от жажды съесть его, ответил в утвердительном смысле, и ему тотчас же поставили тарелку с разными объедками. Хотелось бы мне, чтобы какой-нибудь хорошо упитанный философ, в чьем желудке мясо и питье превращаются в желчь, у которого вместо крови лед, а вместо сердца железо. Хотелось бы мне, чтобы он увидел, как Оливер Твист хватал изысканной объедки, которыми пренебрегала собака. Хотелось бы мне, чтобы он видел непомерную жадность, лютость голода, так сказать, с которым он грыз эти обетки. «Одного только желал бы я при этом, чтобы мне самому удалось увидеть этого философа в том же самом положении, смакующего объедки с таким же аппетитом». «Ну», — сказала жена гробовщика, когда Оливер кончил свой ужин, во время которого она смотрела на него с затаённым в душе ужасом, предвидя со страхом его будущий аппетит. «Кончил ты!» Так как поблизости ничего съедобного больше не было, то Оливер ответил в утвердительном смысле. «Иди за мной!» Миссис Сойер взяла тусклую и грязную лампу и повела его вверх по ступенькам. «Твоя постель под прилавком. Ты, пожалуй, не захочешь спать среди гробов. Только видишь ли, мне не до того, чтобы разбирать, где ты хочешь или не хочешь. Ты должен спать везде, где тебя положат. Иди же! Я не буду ждать тебя здесь всю ночь!» Оливер не медлил больше и молча последовал за своей новой хозяйкой.